«Ничего удивительного, что механизм в исправном состоянии», объяснял компаньоном Николай Александрович четверть часа спустя, когда все немного успокоились. Каменная плита, скользящая в пазах, конструкция очень надежная. Подобные устройства использовались еще древними египтянами. Некоторые из них до сих пор функционируют через три тысячелетия, а не через три столетия, как здесь. Они стояли у потайного отверстия, которое вело, теперь это было ясно, во вторую пещеру. Туда уже посветили фонарями, увидели посередине одну единственную шахту и сразу забыли про 64 предыдущих. Ни у кого не возникло сомнений в том, что клад спрятан именно здесь. Ника блеснул дедукцией, объяснил, что в считалке зашифрован путь продвижения к замаскированному входу во внутренний склеп. Четыре скачка, поворот лицом на восток, нажатие сначала на малый рычаг, оселок, потом на большой брусок. Магистра выслушали с почтением и даже восхищением. «Выник голова!» — хлопнула его по плечу Делани. «А что значит вторая половина стежка?» «Пока не знаю. Посмотрим. У меня предчувствие, что мы преодолели еще не все препятствия. Но в то же время внутренний голос подсказывает клад на месте, и мы его найдем». Он понимал, что слишком много говорит. Николай Александрович пребывал в крайнем возбуждении, почти в опьянении. «Не из-за близости золота». Вернее, не только из-за этого. Магистру кружил голову запах, исходивший от второй пещеры. Вероятно, у этого явления имелись вполне объяснимые причины. Сюда, вглубь горы, много лет не проникали свежий воздух и влага. Но главное в другом. Здесь остановилось время. Это особенное качество атмосферы Фандорин всегда ощущал безошибочно. Он легко мог бы представить, что в пещеру, расположенную сразу за водопадом, Сто или десять лет назад кто-то заходил или заглядывал, там аромата закупоренного времени не чувствовалось. Здесь же воздух был нетронут, недвижен, законсервирован. Последний раз он наполнял человеческие легкие 300 лет назад. Какой-нибудь бородатый корсар или тот же загадочный эпин выдохнул смесь кислорода и углекислого газа, которую сейчас жадно втягивал ртом житель 21 века Николас Фандорин. Ни черта не видно, Долоней светил в шахту мощным фонарем. Глубоко. Ну уж сюда мы полезем сами, без шахтеров и верхолазов. Эй, не качнитесь! Помогите мне перетащить подъемника и прочую хрень. И закатите меня. Закричала Синтия, чудесный марсоход, который никак не мог перевалить через брусок со силком. Я хочу быть рядом и все видеть. Через час все было готово к спуску. Над шахтой установили лебедку с мотором, подвесили дюралевое сиденье. Согласно произведенному замеру, глубина колодца составляла 91 фут. То есть, как уточнил патриот метрической системы Миньон, 28 метров. Претендентов на спуск было двое. Сэр Николас и Делани. Француз сразу сказал, что предпочитает оставаться наверху. Зато Филу хотелось во что бы то ни стало найти клад самолично. Вы слишком толстый и тяжелый, — сказал Николас. От азарта и нетерпения он позабыл и о вежливости, и о политкорректности. А кроме того, я лучше вас соображаю. Не забудьте, что вторая половина считалки не разгадана. Но Джерсиец не сдавался. Наперем на то, что он сильнее, а внизу, возможно, понадобится что-то крушить или двигать. Поставили вопрос на голосование. Ничего не вышло. Осторожный миньон воздержался, а голос Синтии толстяк засчитывать отказался, потому что она уже не компаньон. В конце концов бросили жребий. Николай Александровича выручила наследственная Фандоринская удача. И вот он сел, пристегнулся. Фил надел ему на голову пластиковую каску с лампой. — С Богом! — торжественно сказала тетя. Заурчал двигатель магистр, погрузился в темноту. которую рассекал прыгающий луч. В освещенном круге пузырилась тенями бугристая поверхность вертикального тоннеля. Нижняя часть шахты была выложена тесанными камнями или плитами. На одной из них мелькнула вырезанная испанская корона. Спуск занял не больше пяти минут, но показался Николасу бесконечным. Он двигался словно не сверху вниз, а из сегодняшнего дня в пучину истории. Миновал двадцатый век, девятнадцатый, восемнадцатый. Ноги коснулись чего-то мягкого, будто внизу был постелен поролон или войлок. Но Фандорин не первый раз проникал в потаенные закоулки старины. Он знал, это пыль веков в самом прямом и буквальном смысле. Готово, прибыл, крикнул Николас, задрав голову к крошечному желтому пятнышку. Так выглядело из колодца жерла шахты. Что там?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 Из-за сухости металл почти не проржавел. Дерево тоже уцелело. Ника встал на колени, с наслаждением вдохнул запах истории и лишь после этого медленно и бережно приподнял крышку. Назад в шахту он выбрался раздавленный и оглушенный. От разочарования, от растерянности пошатывало. Пусто, совсем пусто. Двадцать совершенно пустых сундуков,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 В лоб ему смотрела дуло револьвера.